Конфликт с Уваровым Период подготовки к печати истории Пугачевского бунта совпал с кризисом отношений поэта с Николаем Первым. Измученный финансовыми проблемами, недовольный своим положением при дворе, Пушкин подал в отставку со службы, и император подписал его прошение Поэт просил оставить ему возможность работать в государственных архивах, но Бенкендорф сообщил, что это право дается лишь тем, кому оно положено по службе. Жуковский убедил Пушкина отозвать свое прошение об отставке, и поэт принял совет друга. Конечно, коммерческий успех Пугачева стал ударом для Пушкина, рассчитывавшего поправить свои дела. «Уваров большой подлец, он кричит о моей книге как о возмутительном сочинении», — писал Пушкин. Кем был Уваров и почему поэт дал ему такую оценку? Министр народного просвещения Сергей Семенович Уваров. Примечание. Своё имя Уваров писал как «Сергий на древний русский манер». Конец примечания. Был человек тщеславный и корыстный. Именно Уваров стал автором теории народного просвещения, основанного на знаменитой триаде «Православие», «Самодержавие», «Народность» согласно этой теории русский народ считался глубоко религиозным и преданным престолу поэтому православная вера и самодержавие должны были составлять непременные условия существования россии народность понималась как необходимость придерживаться собственных традиций и всячески отвергать любое иностранное влияние при этом самоваров вовсе не был глубоко нравственным человеком женился он как говорится на деньгах то есть на женщине старший себя на пять лет но очень богатый деньги супруги свои он тратил без стеснения представляя ей фальшивые счета не гнушался он и казе средства использовать в личных нуждах он крал казенные дрова использовал казенных работников а к тому же уваров был приверженцем азиатского порока и состоял в противоестественной связи сразу с несколькими молодыми людьми в том числе с князем Дондуковым-Корсаковым, которому он всячески протежировал, несмотря на его довольно ограниченные способности. Пушкин-академик Первое знакомство Пушкина и Уварова состоялось еще в 1820 году в кругу Арзамаса. Длительное время их отношения оказались вполне нормальными. Уваров выражало желание увидеть Пушкина почетным членом своей Академии наук и перевел на французский «клеветникам России», хотя сильно исказил смысл стихов. Однажды Пушкин вместе с Уваровым посетил Московский университет, где Уваров в лестных выражениях представил поэта студентам Иногда Пушкин обедал у Уварова, впрочем, считал, что бывать у него скука смертная. Уваров подал свой голос за избрание Пушкина в члены Российской академии в числе других соискателей. Загозкина, Языкова, Катенина и протоиерея Малова. Кандидатура Пушкина была поддержана почти всеми академиками. Лишь митрополит Новгородский Санкт-Петербургский Серафим отдал свой голос за протоиерея Малова, а на избрание прочих не дал согласия, сославшись на то, что они ему неизвестны. Однако, так как голосование проводилось по почте, то некоторые письма не дошли, и не все академики проголосовали. Для избрания требовалось 32 голоса, Пушкин собрал 30, Загозкин и Языков по 29, Малов – 28, Катенин – 26. В этом случае по уставу Академии, недостающие к полному числу членов голоса, президент берет себе и кладет их сам, и раздает он и присутствующим, чтобы пополнить потребное на сей предмет число голосов. По всей видимости, голоса были разделены поровну между пятью соискателями, так как все они были избраны. 13 января 1833 года президент Литературной Академии Александр Семенович Шишков подписал диплом названия члена Российской Академии на имя Александра Сергеевича Пушкина. Пушкин впервые принял участие в Академическом собрании 28 января 1833 года. Собрание проходило на Васильевском острове, по первой линии, по современной нумерации в доме номер 52. Там и был ему вручен диплом академика. В том году было еще шесть заседаний с его участием. В 1834 году только одно, и еще одно, в годичном акте 1836 года. переломы в отношениях с Уваровым Но в середине 30-х годов отношения Пушкина и Уварова стали постепенно портиться и дошли до откровенной вражды. Как-то Уваров где-то в обществе сказал, что, мол, Петр Первый купил прадеда Пушкина за бутылку Рома, чем сильно обидел поэта. Ответом стало стихотворение «Моя родословная». В руках уварова имелось очень сильное оружие – цензура. Фраза императора, объявившего себя личным цензором Пушкина, произнесена была больше для красного словца. В апреле 1834 года Уваров в качестве министра народного просвещения приказал цензурировать произведение Пушкина на общем основании. В 1835 году подведомственность Пушкина обычной цензуре была даже оформлена официально. И это превратилось в самую настоящую травлю. царь любит «Да псарь не любит», — заметил по этому поводу Пушкин. Цензоры принялись кромсать поэмы и пьесы Пушкина. Нельзя было предвидеть, что, может, вдруг не понравиться цензору. Так, к примеру, из стихотворения «Пир Петра Великого» были вымораны строчки «Чудотворца из Полина, чернобровая жена», а Екатерине — первой. Чем они задели цензоры, трудно объяснить. Ведь ровные черные брови действительно были характерной деталью внешности супруги Петра. Из поэмы «Анджело» тоже было исключено несколько строк. Даже в пушкинских сказках цензоры находились, что вычеркнуть. Так сказка о попе и работнике его балде ни разу не публиковалась при жизни автора. А после его смерти издали отцензурированный вариант, в котором священнослужитель был заменен на купца. В сказке о «Золотом петушке» цензор Никитенко запретил печатать заключительные двустишие сказки, а также авторскую строчку «Царствуй, лёжа на боку». Пушкин с возмущением писал об этом в своём дневнике. «Цензура не пропустила следующие стихи в сказке моя о «Золотом петушке» «Царствуй, лёжа на боку» и «Сказка-ложь» давний намёк, добрым молодцам урок. Времена Красовского возвратились». Никитенко, Глупея, Берукова. Примечание. Дневник. Издание под редакцией Б.Л. Малозалевского. 1923 год, страница 27. Конец примечания. Впрочем, поэт и сам давал Уварову поводы для неприязни. С весны 1835 года пошла по рукам всем теперь известная эпиграмма Пушкина. В Академии наук заседает князь Дундук намекавшая на противоестественную связь Дундукова-Корсакова и Уварова. Авторство этой эпиграммы, само собой, тщательно скрывалось, но Уваров все же вычислил наиболее вероятного ее сочинителя. Прощать обиду он был не намерен. А Пушкин не унимался. В январе 1836 года в журнале «Московский наблюдатель» было напечатано его стихотворение «На выздоровление лукула с подзаголовком перевод с латинского. Повод был следующий. Осенью 1835 года тяжело заболел один из богатейших людей России, молодой неженатый граф Дмитрий Николаевич Шереметьев. В столицу прискакал фельдъегерь с известием, что граф на волоске от смерти. Уваров приходился Шереметьеву не слишком близким, но родственникам. Министр, как ворон, к мертвичьей падкой явился опечатывать дворец хранивший несомнятные богатства. Права министра на наследство были более чем сомнительны. Родство слишком дальнее, но Уваров полагал, что чем быстрее начнет он действовать, тем больше надежды будет завладеть желанным наследством. Злые языки перешептывались насчет лихорадки нетерпения с министра просвещения. Ошереметь возьми и выздоровей, скандал вышел ужасающий. Сатира, напечатанная в «Московском наблюдателе», сразу же наделала много шума. И москвичи, и петербуржцы читали ее, посмеивались и поражались смелости Пушкина, и его неосторожности, называя его промеж себя сорвиголовой. Министр поначалу был в растерянности, не зная, что делать. Жаловаться значит подтвердить, что он себя узнал в стихах Пушкина. Промолчать значит молча снести небывалое оскорбления. Уваров пожаловался царю, последовал вызов Пушкина к Бенкендорфу. Поэту пришлось оправдываться и утверждать, что его ода не была направлена против кого бы то ни было. Моя ода была послана в Москву без всякого объяснения. Всякого рода намеки тщательно удалены оттуда. В образе низкого пройдохи скупца, ворующего казенные дрова, подающего жене фальшивые счета, подхалима, ставшего нянькой в домах знатных вельмож и так далее, публика, говорят, узнала вельможу, человека богатого, человека, удостоенного важной должности. Мне не важно, права публика или не права. Что для меня очень важно, это доказать, что никогда и ничем я не намекал решительно никому на то, что моя ода направлена против кого бы то ни было стихотворение на выздоровление лукула не включали в собрание пушкинских сочинений вплоть до 1870 года уваров не простил поэта и велел князю дандукову корсакову в чем ведомстве находилась цензура немедленно сделать распоряжение чтобы сочинением пушкина назначали ни одного от двух трех четырех цензоров Неприязнь Уварова к Пушкину была столь сильна, что полиция принялась почти открыто перехватывать письма поэта. Даже личные письма, адресованные жене. Так Московская почта распечатала письмо, описанное Пушкиным Натальей Николаевне, и нашла в нем довольно скептический отзыв и отчет о присвоенном Пушкину чине камер-юнкера. Полиция, не разобрав смысла, представила письмо государю, который сгоряча также его не понял.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 Ненависть Уварова к Пушкину не угасла и со смертью поэта. Современники вспоминали, что одно имя Пушкина вызывало дрожь у министра еще много лет. При нем старались сделать вид, будто такого поэта в России вовсе не было. Творчество тридцатых годов. Светская жизнь, ранее столь любимая Пушкиным, начинала его тяготить. Он чувствовал, что стареет. С удовольствием уезжал в деревню, но все труднее становилось ему уловить вдохновение. Вообрази, что до сих пор не написал я ни строчки, а все потому, что неспокоен, жаловался он. Примечание. Пушкин Н.Н. Пушкиный, 25 сентября 1835 года из Тригорского. Конец примечания. Стихотворение "Пора, мой друг, пора!", написанное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 куда он с удовольствием уезжал. Однако в Михайловском Пушкину было теперь грустно, не было уже там его любимой старой няни. Опустела и соседняя Тригорская. Почти все девушки вышли замуж и разъехались. Незамужней оставалась лишь бедная Анна Николаевна, а Прасковья Александровна смотрела на поэта сукаризной. Пушкин все чаще задумывался о подступающей старости. по Михайловском около знакомых старых сосен Поднялась во время моего отсутствия молодая сосновая семья, на которую досадно мне смотреть, как иногда досадно мне видеть молодых кавалергардов на балах, на которых уже не пляшу. Но делать нечего. Все кругом меня говорят, что я старею, иногда даже чистым русским языком. Например, вчера мне встретилась знакомая баба, которой не мог я не сказать, что она переменилась, а она мне... «Да и ты, мой кормилец, состарился и подурунел!» Примечание. Пушкин, Н.Н. Пушкиной, 25 сентября 1835 года, из Тригорского. Конец примечания. Но даже несмотря на подавленное состояние, Пушкин в эти годы создал ряд удивительных произведений, но далеко не все они были напечатаны при его жизни. «Медный всадник». Поэма «Медный всадник» была создана в Болдино осенью 1833 года. В те годы Петербург терзали страшные наводнения. Чудовищным по силе было наводнение 1824 года, но Пушкин его не видел, он был в Михайловском. Сильным, хоть и менее разрушительным было наводнение 1831 года. Особенно пострадали бедные кварталы столицы. Деревянные постройки просто сносило волнами. В поэме речь идет о мелком чиновнике Евгении, чья невеста погибла во время наводнения. А за горе Евгений немного тронулся рассудком и, бродя ночью по городу, осмелился погрозить кулаком памятнику Петру Первому, основателю Петербурга. И в безумии показалось Евгению, что медный всадник сошел с пьедестала и погнался за ним. И во всю ночь безумец бедный, куда стопы не обращал, за ним повсюду всадник медный с тяжелым топотом скакал. Цензурировал поэму лично Николай I. По поправкам, внесенным им в рукопись, видно, что стихи его весьма впечатлили, но печатать царь поэму не разрешил. Впервые медный всадник с цензурными правками был напечатан лишь В 1837 году после смерти автора без цензурных правок поэма была напечатана только в 1904 году. Пиковая дама. А вот повесть Пиковая дама, написанная той же осенью в Болдино, увидела свет в 1834 году и стала очень популярной. Сюжет ее был подсказан Пушкину молодым князем Галициным, который продушечь в карты вернул себе проигранное, поставив деньги по совету бабушки на три карты, некогда подсказанные ей знаменитым авантюристом-графом Сен-Жерменом, считавшимся колдуном. Однако герой повести «Страстный игрок» Герман. Примечание. Герман – не имя, а фамилия. Она пишется с двойной буквой «Н». Конец примечания. Хоть и выведал мистическим образом секрет трех выигрышных карт, но отыграться не сумел, так как не выполнил условия старой графини. В отчаянии он сошел с ума. Опубликована повесть была во втором номере библиотеки для чтения за 1834 год, и по дневниковой записи автора имела недюжинный успех. «Моя пиковая дама в большой моде. Игроки пейнтируют на тройку-семерку туза», — хвастался Пушкин. «Пиковая дама» была переведена на французский язык, и это одно из первых произведений на русском языке, которое имело успех в Европе. Пушкин – журналист. Особое место в литературной деятельности Пушкина 30-х годов занимает «Современник». Журнал, который поэт издавал последние десять месяцев жизни. Задуман он был Пушкиным, как продолжение литературной газеты. Но поэт принялся за журнал вовсе не из литературных, а из коммерческих побуждений. Ему нужны были деньги, и он решил, что журнал принесет прибыль. Однако современник большого успеха не имел и был убыточен. Журналист, поставщик и слуга публики писал «Вяземский» о причинах неуспешности этого проекта. А Пушкин не мог быть ничьим слугою. Примечание «Вяземский. Взгляд на литературу нашу в десятилетие после смерти Пушкина». Цитируется по последний год жизни Пушкина Москва, 1988 год. Конец примечания. Современник пользовался успехом преимущественно у просвещенного, вдумчивого читателя, а сделать его массовым изданием Пушкину так и не удалось. Тираж журнала падал. Первые два тома были отпечатаны в количестве 2400 экземпляров, в третий 1200 экземпляров, а тираж четвертого снизился до 900. В Современнике, помимо произведений самого Пушкина, публиковались стихи Жуковского, Вяземского, Дениса Давыдова, баратынского примечание существует два варианта написания фамилии этого поэта баратынский и баратынский оба правильные конец примечания тютчевое кольцова проза гоголя мемуары кавалерист девицы дуровой и другие пушкин вел переговоры о сотрудничестве с эного кюхельбееккера а также сосланного на кавказ за связи с декабристами и столика А ближайшие сотрудники поэт пригласил Гоголя и Адоевского, Плетнёва и Краевского. Плетнёв Плетнёв Пётр Александрович – поэт и критик, профессор российской словесности Петербургского университета. С Пушкиным он познакомился ещё в 1816 году в доме родителей поэта. А в дальнейшем постоянно виделись на литературных «Субботах» у Жуковского. Несколько позже Плетнёв взял на себя хлопоты по изданию сочинений Пушкина. При деятельном его участии были изданы отдельные главы Онегина, Граф Нулин, Полтава, Борис Годунов, повести Белкина и другие. «Я имел счастье в течение двадцати лет пользоваться дружбой нашего знаменитого поэта», вспоминал позднее Плетнёв. «Я был для него всем, и родственником, и другом, и издателем, и кассиром». Плетнева не испугала даже то, что переписка с опальным поэтом вызвала у правительства подозрения в неблагонадежности. Пушкин называл Плетнева кормильцем, благодетелем, человеком души прекрасной, святой, исполненной мечты, поэзии живой и ясной, высоких дум и простоты. Именно Плетневу Пушкин посвятил роман в стихах Евгений Онегин. Плетневу принадлежат мемуарные рассказы о Пушкине, любовь к которому он сохранил до самой смерти. Краевский Андрей Александрович Краевский, редактор, журналист, педагог, сотрудник журнала Министерства народного просвещения, был привлечен Плетневым к изданию журнала «Современник» в качестве технического помощника. Он занимался редактурой статей и повестей. После смерти Пушкина Краевский помогал разбирать бумаги поэта и стал одним из пяти соиздателей современника. Гоголь. Знакомство Пушкина с Николаем Васильевичем Гоголем состоялось еще в конце 1820-х годов. Гоголь, по приезде в Петербург, движимый потребностью видеть поэта, который занимал все его воображение еще на школьной скамье, сам зашел познакомиться с Пушкиным по воспоминаниям гоголя чем ближе подходил он к квартире пушкина тем более овладевала им робость и наконец у самых дверей квартиры развилась до того что он убежал в кондитерскую и потребовал рюмку рюмкуликкера подкрепленный им он снова возвратился на приступ смело позвонил и на вопрос свой дома ли хозяин услыхал ответ слуги бессменного никиты козлова почиваютют между тем была уже середина дня Гоголь с великим участием спросил «Верно, всю ночь работал?» Никит только рассмеялся в ответ «Как же, работал, в картишки играл!» Гоголь признавался, что это был первый удар, нанесенный школьной идеализации поэта. Он иначе не представлял себе Пушкина до тех пор, как окруженного постоянно облаком вдохновения. Примечание. П.В. Аненков со слов Гоголя «Материалы?» Страница 360. Конец примечания. Впоследствии два гениальных автора стали близкими друзьями. В любую погоду Пушкин охотно заглядывал к Гоголю и с удовольствием слушал его сочинения. Доходило до того, что если Гоголя не было дома, то Пушкин рылся у него в бумагах, желая знать, что он написал новое. Он все твердил ему «Пишите, пишите!» А от его повестей хохотал и уходил от Гоголя всегда в веселом расположении духа. Известно, что Гоголь взял у Пушкина мысли ревизора и мертвых душ. В кругу своих домашних Пушкин говорил, смеясь, «С этим малоросом надо быть осторожнее. Он набирает меня так, что и кричать нельзя». Примечание. П.В. Анненков и Гоголь в Риме. Литературные воспоминания. Санкт-Петербург. 1909 год. Страница 20. Конец примечания.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 Гоголь обещал поэту быть верным сотрудником и некоторое время действительно писал статьи для современника. Но затем Пушкин и Гоголь разошлись во мнениях, сказалась разница в возрасте. Пушкин в статьях Гоголя находил много того, что может сообщить журнальную живость изданию. Но эта черта ему не нравилась, он считал подобную направленность, слишком легкомысленной. Поэтому Гоголь устранился от участия в журнале и уехал за границу. Адоевский Князь Владимир Федорович Адоевский, писатель мыслитель, оккультист, мастер фантастической романтической повести. После смерти Пушкина он перешел от литературной к общественной деятельности, получил известность как филантроп. Много лет спустя он сам так определял свое отношение к великому поэту. Мы познакомились не с ранней молодости мы жили в разных городах, лишь перед тем временем, когда он задумал издавать современник и пригласил меня участвовать в этом журнале. Следственно, я, что называется, товарищем детства Пушкина не был, а мы даже с ним не были на «ты». Он и по летам, и по всему был для меня старшим, но я питал к нему глубокое уважение и душевную любовь, и смею сказать гласно, что эти чувства были между нами взаимными. Примечание. Сокулин П.Н. из истории русского идеализма, князь В.Ф. Адоевский, мыслитель, писатель, том 1, часть 2, Москва, 1913 год, страница 322, конец примечания. Именно Адоевский в некрологии назвал Пушкина солнцем русской поэзии. Надежда Дурова На страницах современников впервые увидели свет мемуары знаменитой кавалерист-девицы Надежды Андреевны Дуровой, служившей в армии как штабс-ротмистер Александров. Дурова познакомилась с Пушкиным через своего брата Василия. Летом 1835 года Василий Дуров, встречавшийся ранее с Пушкиным, написал поэту письмо, где сообщал о записках сестры. Пушкин очень заинтересовался и ответил, что с удовольствием займется их изданием. Весной 1836 года Пушкин получил записки и писал Дурову. «Прелесть! Живо! Оригинально! Слог прекрасный! Успех несомнителен! Братец ваш! Пишет, что лето будет в Петербурге. Ожидаю его с нетерпением. Прошу за меня поцеловать ручку храброго Александрова». В мае 1836 года Дурова приехала в Петербург. Она несколько раз была у Пушкина на его Каменноостровской даче. Он еще несколько раз был у нее и совершенно очаровал кавалерист-девицу своей деликатностью и отзывчивостью. Большой отрывок из ее записок он напечатал в своем «Современнике» с очень лестным предисловием. Чаадаев К сожалению, не все друзья Пушкина имели возможность участвовать в издании журнала. Отстранён от литературы в то время оказался Пётр Яковлевич Чаадаев, философ и публицист. Чаадаевы считали самым видным и самым блистательным из всех молодых людей в Петербурге. Он был весьма образован, имел отличные манеры и всегда был безукоризненно элегантен. Его дружбы искали и ею гордились. Карьера светского льва рухнула после написания философических писем, которые несколько лет ходили в списках. А в этих письмах Чаадаев весьма критически отзывался о русской истории, которую характеризовал крайне негативно. Сначала дикое варварство, потом грубое невежество, затем свирепое и унизительное чужеземное владычество, дух которого позднее унаследовала наша национальная власть, Такова печальная история нашей юности. Публикация в 1836 году первого из писем в журнале «Телескоп» вызвала настоящий скандал. Пушкину эту брошюру привез князь Гагарин. Поэт очень внимательно прочел письмо и адресовал Чаодаеву пространный ответ, в котором решительно не согласился с его взглядами на русскую историю. «Ни за что на свете я не хотел бы переменить Отечество» или иметь другую историю, кроме истории наших предков, такой, какой нам Бог ее дал. Публикация философического письма вызвала гнев Николая Первого, начертавшего, прочитав статью на хору, что содержание оной – смесь дерзкой бессмыслицы, достойной умолешенного. Журнал был закрыт, издатель Надеждин сослан, цензор уволен, на сам Чадаев объявлен сумасшедшим. Целый год к Чаадаеву, находившемуся под домашним арестом, приходил доктор для освидетельствования. Надзор сняли с условием, чтобы не смел ничего писать. Владимир Даль В конце 1836 года в Петербург приехал Владимир Даль. Пушкин не только обрадовался встрече с другом, но и заинтересовался его новыми лингвистическими находками. Пушкину очень понравилось услышанное отдали слово «выползена» — шкурка, которую после зимы сбрасывают змеи, выползая из нее. Зайдя как-то к Далю в новом сюртуке, Пушкин весело пошутил, что «хороша» — выползена. «Ну, из этой выползены я теперь не скоро выползу. Я в ней такое напишу», — пообещал поэт. Не снял он этот сюртук и в день дуэли с Дантесом. Чтобы не причинять раненому поэту лишних страданий, пришлось Выползину с него спарывать. Этот сюртук Выползину Наталья Николаевна подарила Далю на память. Далю участвовал в лечении поэта от смертельной раны под руководством доктора Арента, вел историю болезни Пушкина, позже вместе со Спасским протокол вскрытия тела. Далью умирающий Пушкин передал свой золотой перстень-талисман с изумрудом со словами «Даль, возьми на память». Когда же Даль отрицательно покачал головой, Пушкин настойчиво повторил «Бери, друг, мне уж больше не писать». Смерть матери Пушкина. В это время поэт пережил тяжелую утрату. Не оправившись от тяжелой болезни, в середине марта 1836 года, умерла его мать надежда осиповна она долго и тяжело болела ухаживала за ней по большей части сестра александра сергеевича ольга сергеевна павличива ей приходилось очень тяжело сергей львович был в отчаянии вовсе не выказывал мужества. по своему обыкновению он много плакал и закатывал истерики нельзя утвертать что у александра сергеевича были теплые отношения с матерью он мало видел от нее ласки Живя с родителями в одном городе, поэт довольно редко их посещал, больше из вежливости Надежда Осиповна относилась к нему с неизменной холодностью, досадуя на то, что литературный успех достался ему, а не ее любимцу, младшему сыну Левушке. Однако в период тяжелой болезни их отношения улучшились, и Надежда Осиповна даже просила у сына прощения за то, что не умела его оценить. Именно Александр Сергеевич Пушкин сопровождал тело матери в Святогорский монастырь для похорон. После погребения он был чрезвычайно расстроен и жаловался на судьбу, что она дала ему такое короткое время пользоваться нежностью материнскую, которой до того он не знал. После смерти Надежды Осиповны пришлось делить с Павлищевыми наследство. Это привело к длительной неприятной тяжбе, которая крайне отрицательно сказывалось на настроении поэта. Пушкин не любил вникать в финансовые дела и готов был бы все отдать, но, нуждаясь в средствах, не имел реальной возможности этого сделать. При последнем свидании с братом в 1836 году Ольга Сергеевна была поражена его худобой, желтизной лица и расстройством нервов. Александр Сергеевич с трудом поддерживал... Последовательную беседу мысли его то и дело перескакивала с предмета на предмет, он не мог сидеть долго на одном месте, вздрагивал от громких звуков, от детского крика и даже от слишком бравурной музыки. Письма он распечатывал с волнением, по всей видимости, предполагая найти в них неприятные известия. 19 октября 1836 года. Невесело прошла и последняя традиционная встреча лицеистов, на которой побывал Пушкин. То была двадцать пятая годовщина открытия лицея. Кроме него собралось десять человек. По традиции поэт написал стихи по этому случаю, но закончить не успел. Впрочем, не сумел он даже прочитать всего написанного. После слов была пора, наш праздник молодой, сиял, шумел и розами венчался», его голос прервался и пушкин замолк и отошел в угол утирая слезы да и сами стихи вышли невесселыми в них говорилось о быстротечности времени о том что молодость ушла разгульный праздник наш с приходом лет как и мы перебесился он присмирел утих остепенился стал глуши звон его за здравных чаш Между нами речь не так игриво льется. Просторнее, грустнее мы сидим, И реже смех средь песен раздается, И чаще мы вздыхаем и молчим. Памятник. В последний год жизни Пушкин создал стихотворение, Впоследствии вошедшее во все христоматии. Я памятник себе воздвиг нерукотворный. Очень похожие строки есть и у Гавриила Романовича Державина. Оба стихотворения являются вольными переводами оды римского поэта Квинта Горация Флака, жившего в первом веке до нашей эры Гораций, в свою очередь, вдохновлялся еще более древним текстом египетской «Похвалой писцам», в которой говорилось о нетленности человеческой мысли и слов. Кажется, что в этом стихотворении Пушкин одновременно предчувствует свою близкую кончину и выражает уверенность в том, что его стихи переживут века. «Нет, весь я не умру, душа у заветной лири, мой прах переживет и тление убежит».